Глава двенадцатая. Ночь длинна и полна соблазнов. А единственный соблазн, который был у меня, так это просто закрыть глаза и уснуть. Проклятие. Я без остановки создавал химер. После сотой я сбился со счета, а потом... Потом мои глаза закрылись сами собой, и я провалился в сон. Если это можно назвать сном. Я посреди ярчайшей вспышки света. Будто взорвалась сверхновая, а я нахожусь в ее эпицентре. Ощущение безграничного могущества струится по моим каналам. Но это не моя энергия. Она принадлежит кому-то другому. Воздух вибрирует. В нем пульсируют, словно биение сердца, миллионы голосов. Сложно уловить смысл. Они говорят одновременно, на разных языках, разными голосами. Женскими, детскими, мужскими и старческими. Если бы это было реальностью, моя голова взорвалась бы, разметав мозги по всей округе. Но, к счастью, это лишь воспоминание одной из тварей, у которой я украл доминанту. Кажется, это та ледяная птица. Да, это определенно она. Я чувствую холод, струящийся по ее телу. Сосредоточившись, я постарался зацепиться за грубый мужской бас, выделяющийся на общем фоне. Могучий голос, он определенно звучал громче остальных. А еще в нем чувствовалась сила, первозданная, божественная. Когда я зацепился за этот голос, то с превеликим трудом сумел различить лишь пару предложений из того, что он говорил. «Уничтожь людскую скверну! Закрой пробой во имя нашего общего дома!» В голове в ту же секунду пролетели сотни мыслей. «Кто это? Это тот самый новый бог, о котором твердил Феофан? Если так, то о каком пробое он говорит? Откуда он пришел и что называет своим домом? Стоп!» Если это был тот самый божок, то пятидесятиметровый кусок мяса не стал бы сражаться против отрицателей. Вместо этого они бы объединились и стерли с лица земли Хабаровск. А значит... Додумать я не успел. «Миша! Мишка! Открой глаза! Ну же!» — встревоженно орал Леший, теребя меня за плечи. «Отвали!» Сонно буркнул я, толкнув его в грудь. Ч разорался? К Когда я вошел, ты, -ты, ты лежал мордой в луже крови и -э не дышал. Ага. Я просто тренировался задерживать дыхание, улыбнулся я. Мало ли, вдруг придется нырять на глубину. Дурак! Не смешно, блин! буркнул Леший. Я на тебе исцеление использовал, не помогло. Потом на спину перевернул и стал массаж сердца делать. На этих словах я понял, что у меня чертовски болят ребра, а одно из них даже сломано. «Дай-ка угадаю, ты в тупую голову лупил меня ногами в область сердца?» Ой, я откуда знаю, как сердце заводить! Я в вашей академии от силы пару недель проучился. Смотрю, ты сдох, а все, что мне пришло в голову, так это лупить по сердцу, да посильнее! выпалял Леший, злясь и одновременно оправдываясь. <knife 1971> Искренне расхохотался я. Спасибо, Лех, что не полез ко мне искусственное дыхание делать. Да иди ты! Отмахнулся Леший. Я тебя луплю, а сам думаю, не накинутся ли твои образины на меня?» Он указал взглядом в сторону двух сотен химер. «Ну, типа, будут защищать хозяина и все такое». «У меня исключительно умные зверушки. Понимают, что ты спасал их создателя», — произнес я и обнял Леху. «А еще у меня очень хороший друг. Если бы ты не появился в депо, возможно, до утра я бы не дожил». Тут я уже слукавил, ведь у меня имеется доминанта воля к жизни. С ее помощью я буду жив до тех пор, пока мое тело полностью не уничтожат. Правда, непонятно, что случится, когда меня разорвут на куски или же утопят. Я буду в сознании? Регенерация восстановит тело из крошечного кусочка? Или я буду до скончания времен терпеть боль, ожидая, пока кто-то соберет меня по частям? Сплошные вопросы. Но ясно одно. Регенерация не работает без питательных веществ. А если у меня не будет желудка, чтобы их поглотить, то... Да уж. Выходит доминанта воля к жизни, скорее проклятие, чем благословение. Ты бы хоть поспал нормально. До утра осталось всего два часа, а потом... Начал было лешей, но я так громко зевнул, что он тут же замолчал. «Ага, так и поступлю. Только найду место почище». Я осмотрелся и понял, что все депо либо завалено трупами, либо заполнено химерами, ждущими моей команды. «Чего его искать-то? Пошли! Мужики специально для тебя палатку поставили!» — сказал Леша и двинул на выход. «Для меня? Ого, вот это почести!» — усмехнулся я и пошел следом. Палатка и правда нашлась в сотни метров от депо. Одноместная, дырявая, но зато специально для меня. Да и через дырку видно звезды. Красота! Я залез в палатку и закрыл глаза. Мне казалось, что я уснул всего на пару минут, а по итогу провалился в сон и пропал весь день до самого вечера. Выбравшись из палатки, я потянулся, размял затекшие мышцы и увидел безмятежных гвардейцев, залитых алыми лучами закатного солнца. Они играли в карты. Судя по всему, играли в дурака, и прямо сейчас одному из бойцов надели погоны в виде шестерок. Заметив меня, они вскочили, разметав во все стороны карты, и вытянулись по стойке смирно. «Ваше сиятельство! Разрешите доложить!» выпали усатый, как таракан-боец, с кустистыми бровями и, не дожидаясь моего согласия, продолжил. «Поступили разведданные, что двадцатитысячная армия китайцев в неделе пути от наших границ. Генерал Вяземский приказал укрепить позиции, залезать раны и поднять боевой дух». «И вы, судя по всему, его картишками поднимаете?» Скептически прищурившись, спросил я. «Так, точно!» Замялся боец и потупил взгляд. «Молодцы! Главное, посматривайте по сторонам, а то мало ли. Вдруг прозеваем разветотряд противника». «Никак нет! Дозор ведется непрерывно!» Пока один боец докладывал, его кудрявый товарищ аккуратно подбирал с земли карты. Да не абы какие. Он пытался захапать себе королей и тузов. Судя по всему, желает продолжить игру, но уже на своих условиях. «Вот и славно!» — кивнул я. «Когда снова сядете играть, сперва проверьте рукава кудрявого!» — рекомендовал я и отправился искать лешего. «Ах ты скот чубатый! Так и знал, что ты жулишь!» — рявкнул усатый за моей спиной. Обходя позиции, я понял, что настало время призвать мимо. Сокол появился из яркой вспышки света и взмыл в воздух, быстро набрав высоту. Повинуясь моей воле, он направился в сторону поселка, расположенного на берегу реки Хор. Я, кажется, уже говорил, но поселок тоже назывался Хор. С высоты птичьего полета я заметил пару выживших. На крышах полуразрушенных домов мелькали крошечные фигурки. Мальчишки прятались от воинов, закованных в черную броню. Отрицатели обшаривали улицы в поисках местных жителей. Безжалостно выбивали двери хватали всех подряд и тащили к грузовикам, стоящим на окраине поселка. Интересно, для чего им мирные жители? Собираются отвезти их к пиковой даме для дальнейшей перепрошивки? Весьма вероятно. Хм, может, стоит проникнуть в один из таких грузовиков? А что, так я смогу попасть в логово врага, а потом? Нет, бредовый план. Все же я пока не достиг мощи архимага, а значит, не должен бросаться в бой так, будто мне все под силу. Нет, безусловно, я могу многое, но лезть голой жопой в муравейник я не собираюсь. Ладно, где там мой верный оруженосец? Леша обнаружился в километре от железнодорожного депо. Он заставил здоровенного детину рыть яму. Руками. Че телишься? Не выспался, собака? Орал Леха, стоя на краю ямы, которая была глубиной около метра. «Алексей Константинович, ей-богу, я только на секунду глаза прикрыл, а тут вы...» «Если бы пришли отрицатели, то из-за тебя, дегенерата, вырезали бы всех наших бойцов! Давай рой яму, падла, а не то познаешь силу ног!» — пригрозил Леший. «Сила ног? Это что такое?» — озадаченно спросил здоровяк, почесав макушку пальцами, под ногтями которых красовалась грязь. «Тебе этого лучше не знать», — заверил я бойца. «Продолжай копать». «Как прикажете ваше сиятельство?» С опаской произнес гвардейец и принялся рыть землю с такой скоростью, будто от этого зависела его жизнь. Леший зло рыкнул на бойца и, сплюнув на землю, двинулся следом за мной. Я решил отвезти его подальше, чтобы избежать лишних ушей. «Леши, я пойду прогуляюсь. Ты за старшего. Держи рацию при себе. Как только подам сигнал, вы несетесь, сломя голову, и занимаете хор. Там куча выживших. Нужно их эвакуировать». Леши удивленно поднял брови. «Мы идем на штурм?» Я улыбнулся, покачав головой. «Нет, на штурм пойду только я и мои зверушки». Леха лишь тяжело вздохнул. «Понятно. Михаил доблестно несет весь мир на плечах, пока леший балластом тащится за ним». «Ой, не прибедняйся», — отмахнулся я. «Ты буквально вчера с ног до головы в крови искупался. Уж то-что, -что, а битв на твою долю хватит». «Да это я так. Должен же повозмущаться для проформы», — улыбнулся Леха. «Лучше направь возмущение вон в ту сторону». Я указал взглядом на проштрафившегося бойца. Он, похоже, опять перестал копать. «Вот сука! Сейчас я покажу ему силу ног!» Рыкнул Леша и побежал к бойцу. Я проводил Лешего взглядом. Все же из него вышел неплохой сержант. Даже удивительно, что 15-летнего пацана слушают сорокалетние дядьки. Хотя, что тут удивительного? Они видели, на что способен леший, и воспринимают его не как подростка, а как настоящего воина. Как там говорил мой непутевый папаня? Право сильного? Вот по праву сильного Леха и заслужил уважение в этой своре вояк. Переключившись на зрение мимо, я осмотрел поселок Хор. Мимик сидел на крыше трехэтажного здания, и отсюда был прекрасный вид. Прямо сейчас парочка отрицателей стальными пиками пытались расковырять прочную дверь подвала. Готов спорить, что там скрываются выжившие. Пожалуй, пришла пора помочь им. Быстрым шагом я вернулся в депо и осмотрел свою освободительную армию. Передо мной в ровном строю стояли 206 громадных, угрожающих выглядящих химер. Их рост достигал двух метров. Мускулистые тела покрывала прочная бронеподобная чешуя с острыми шипами. Каждое существо имело загнутые когти, способные без труда вспороть сталь, огромные клыки, сочащиеся токсичной слюной, огненные и кислотные железы на груди и спине, позволяющие выплевывать смертоносные снаряды. Глаза химер горели багровым светом, а их дыхание создавало облачка едкого дыма они выглядели именно так как должна выглядеть настоящая машина смерти удовлетворенно кивнув я одним движением отправил два десятка существ в пространственный карман и почувствовал как манна утекает бурным потоком ого не слабый перегруз а ведь мне нужно перетащить в поселок всех животинок нужно спешить Я активировал пространственный обмен и через мгновение очутился на крыше, прижимаясь к прохладной стене. Оглядевшись, я заметил, что ситуация в городе хуже, чем ожидалось. По улицам Хора шагало не меньше трех сотен отрицателей. Громадные мускулистые фигуры, закованные в тяжелую черную броню, с длинными смертоносными пиками в руках. Они двигались медленно и методично заглядывая в каждое укрытие, выискивая уцелевших. Внизу, в переулке, я увидел, как два бойца ордена тянут к фургону выживших, мужчину и подростка. Те отчаянно сопротивлялись, кричали и пытались вырваться, но мощные руки стальных рыцарей крепко удерживали их. «Твари узкоглазые! Заберите меня! Не трогайте сына!» Голосил мужчина, пытаясь освободиться, однако отрицатель тащил его так, будто мужчина ничего не весил. «Влавластелин каши! К вам спешит! Влавластелин каши! Всех сокрушит! Поможет он прямо сейчас и обезглавит твари вас!» Пронеслось у меня в голове за мгновение до того, как я выпустил из пространственного кармана химер. Существа мгновенно спрыгнули с крыши на голову пятерки патрульных. Секунда, и отрицателей порвали в клочья. По улице лишь прокатилось тихое рычание. Скались, твари замерли, ожидая команд. А команда была лишь одна — ждать. Использовав магию земли, создал телепортационный круг на крыше здания, а после телепортировался в депо. Забрал еще два десятка химер, вернулся в хор. Выпустил твари из пространственного кармана и повторил процедуру еще пять раз. Да, забрать всех химер мне так и не удалось. Отрицатели обнаружили зверушек, заполонивших улицы, и началась бойня. Я закрыл глаза, сконцентрировался и мысленно начал направлять их действия. Мой разум расщепился на сотню фрагментов, пытаясь контролировать каждую химеру одновременно, словно дирижер в кошмарном оркестре. Химеры, подчиняясь моей воле, нападали стаями, окружая небольшие группы отрицателей и разрывая их на куски. В темноте мелькали тени, сверкали искры, высекаемые когтями и пиками. Порой слышался душераздирающий крик мирных жителей. Химеры их не трогали, но это не мешало мирнику голосить от ужаса. Еще бы! Спасители оказались страшнее захватчиков. Воздух заполнил запах крови. Когти химер раздирали металл и плоть, а клыки впивались в бронированные тела, превращая их в кровавое месиво из сломанных костей и покореженной стали. Сражение было яростным и жестоким, но, несмотря на слаженность действий, химеры тоже несли потери, меняя в лучшем из случаев одну свою жизнь на жизни двух отрицателей. Спустя час все было кончено я открыл глаза тяжело дыша лоб покрыт капельками пота виски пульсировали болью от напряжения а да уж пробормотал я устало усмехнувшись С собственными мыслями порой нелегко справиться а контролировать стаю тварей разом это та еще задачка если говорить на чистоту то химеры зачастую гибли, потому что я просто не успевал переключаться между их сознаниями. Пока направляешь одних, другие бездумно рвутся в бой и гибнут на пиках отрицателей. К сожалению, за раз я мог обдуманно контролировать не более 30 химер. Остальные лишь получали первичный приказ, к примеру, атаковать всех, кто закован в черную броню. Его они и выполняли, как могли. Вытащив рацию из кармана, я зажал тангенту и вызвал Лешего. «Поселок зачищен. Можете подтягиваться». «Вас понял. А это, подъем с переворота можно делать?» — спросил веселый голос Лехи. «Идиот!» — усмехнулся я, покачав головой. «И выход силой тоже можно делать. Желательно силой ног». «Вас понял. Шевелить поршнями и побыстрее. Через полчаса будем на месте. Конец связи!» В рации воцарилась тишина, а я в очередной раз порадовался, что однажды решил вернуться в Михайловск и взять одного из ребят с собой в академию. Более того, я чертовски счастлив, что Крест тогда отказался ехать со мной. Человека, который был бы вернее Лешего, сложно найти. Уж кому-кому... А ему я точно могу доверить прикрывать спину. Спрыгнув вниз, я провел ревизию выживших химер. Не густо. Всего 15 штук, из которых пять истекали кровью и должны были вот-вот подохнуть. Пришлось зверушкам отдать приказ свалить из поселка. Иначе мирняк на улице так и не выйдет. Как только химеры покинули хор. Я влил в голосовые связки побольше манны и заорал так, что даже стекла задребезжали. «Жители поселка Хор! Отрицатели уничтожены! Поселок снова под контролем сил Российской империи!» Сперва было тихо, как на кладбище. Но спустя пару минут на улицу стали вываливать перепуганные люди, измученные, но живые. «Соберитесь вон у того здания!» Я указал на трехэтажку, на которой я ожидал завершения бойни. «Через полчаса прибудут гвардейцы и начнется эвакуация!» Отдал я приказ мирным жителям, и тут почувствовал, что меня кто-то дергает за штанину. Опустив взгляд, я заметил мелкого пацана лет пяти. В темноте его было сложно рассмотреть, но я отчетливо слышал, что он рыдает. «Ряденька, они забрали маму. Спасите ее, пожалуйста!» Завывая, сказал он, давясь слезами. Палец мальчугана указывал в сторону грузовиков, стоящих на окраине поселка. «Не переживай, все будет хорошо», — пообещал я, хотя такой уверенности у меня не было. «Я направился к грузовикам и первым делом раскрыл двери кузова». Оттуда на меня уставились десятки глаз, наполненных слезами и ужасом. А еще здесь нестерпимо воняло мочой и испражнениями. Видать, этих людей здесь держали не первый день. «Все закончилось. Выходите!» — мягко произнес я. «И помогите остальным выбраться из грузовиков». Жилистый мужик, прикрывавший своей спиной женщину, кивнул, Выпрыгнул из кузова и стал помогать остальным выбираться. Когда все оказались на улице, он побежал открывать двери остальных грузовиков, а таких тут было аж 12 штук. Слева от меня послышался крик мальчишки. «Мама! Мамуля! Я думал, что никогда тебя не увижу. «Владик, мой ты хороший! Все, все будет хорошо!» Завыла его мама. А я вновь оглянулся на грузовики и внезапно разозлился. «Помните, я говорил, что ненавижу работорговлю?» «То, что делают отрицатели, намного хуже. Нужно остановить этих выродков». Не прошло и двадцати минут, как гвардия прибыла на позицию. Из зданий тут же начали выбегать выжившие, исхудавшие и окровавленные, с глазами, полными ужаса и надежды одновременно. Они кричали, падали на колени перед гвардейцами, умоляли их спасти. Мои солдаты, не раздумывая, оказывали им помощь, распределяя воду, еду и медикаменты, осматривая раненых. Я удовлетворенно кивнул сам себе и снова взял в руки рацию, переключая частоту и вызывая генерала Вяземского. — На связи Михаил Черчесов. — Генерал, докладываю. Поселок Хор освобожден. На другом конце повисла изумленная тишина. Затем генерал, потрясенно откашлившись, заговорил. «Михаил Данилович, вы невероятны. По всей линии фронта подобные успехи только у вас. Благодаря вашим действиям мы впервые сдвинулись с мертвой точки. Благодарю за службу». «Служу империи», — рявкнул я, едва сдерживая сарказм, рвущийся наружу. «Какие будут указания?» Голос генерала стал серьезнее. «Указания? Указаний нет. Есть просьба!» Вяземский помолчал пару секунд и продолжил. «Основной логистический пункт отрицателей находится в городе Нунцяу. Если бы нам удалось захватить его, мы могли бы стабилизировать фронт и уничтожать очаги сопротивления южнее хора». Все их подкрепления идут именно через Нунцяо. оттуда снабжаются войска на передовой. Я понимаю, что это самоубийственная миссия, и поэтому не буду приказывать вам. Просто сделаю предложение, от которого вы вправе отказаться. Если вы захватите Нунцяо, то я сделаю так, что ваши бойцы отправятся в тыл зализывать раны, а мы сможем организовать наступление на дзянь сань дзян Это обрушит их фронт и полностью прекратит продвижение китайской армии!» Я задумался на секунду и задал вопрос, который давно не давал мне покоя. «Генерал, у меня имеется крамольный вопрос, но чем, черт побери, занимаются абсолюты? Почему они не на передовой?» Генерал понизил голос до шепота. «Абсолюты рассредоточены вдоль всей границы». «Вступают в бой только в случае крайней необходимости, если появляется риск, что враг доберется до Хабаровска». Я лишь улыбнулся. Все как всегда. В могилу отправляют детей-крестьян, а власть имущие стоят за их спинами и подгоняют розгами до да палками. «Какая-то чушь!» — усмехнулся я. «От могилевки до Хабаровска всего 50 километров. Куда еще ближе-то?» Генерал снова шепотом ответил Такова воля императора! К тому же половина абсолютов охраняют дворец от новых нападений, а остальные уже латают дыры на фронте. Я понял, генерал. Значит, помощи ждать не приходится. Иронично произнес я. Что ж, я подумаю, как захватить нунься своими силами, но ничего не обещаю. Не волнуйтесь, Михаил Данилович! — поспешно сказал генерал. — Я окажу вам всестороннюю поддержку. Выделю авиацию, артиллерию, даже дам пять тысяч солдат для штурма. Я слегка улыбнулся. — Какая щедрость! Лучше дайте солдатам отдохнуть. Есть у меня ощущение, что снова случится чудо, и в бою они не понадобятся.